Принесите, Господи, висынови Божии, принесите, Господи, ви, сыны овни, принесите, Господи, ви, славу и честь. Принесите, Господи, ви, славу имени Его, поклонитесь, о Господи, ви, во дворе святем Его. Глаз Господень на водах, Бог слава во сгриме, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости, Глаз Господень великолепный. Глаз Господа сокрушающего кедры, стрит Господь кедры ливанские. И снит я, яко Тельца ливанской, возлюбленный, яко Сын Единорож. Глаз Господа, пресесающего пламень огня. Глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадискую. Глаз Господень, свершающий елень не открые дубравы. И в храме Его всякий глаголет славу. Господь потоп населяет и сядет, Господь царь Господь крепость людям своим даст. Господь благословит людей Своя.